Глава двадцать первая В 1865 году итальянский художник Константино Брумиди закончил апофеоз Вашингтона фреску площадью 4664 квадратных фута на своде капитолийской ротонды. Брумиди, прозванный Микеланджело Капитолия, притязал на ротонду так же, как Микеланджело притязал на Сикстинскую капеллу, расписав самое обширное полотно зала, то есть его потолок. Как и Микеланджело, многие свои работы Брумиди создал в Ватикане. Однако в 1852 году художник эмигрировал в Америку, предпочтя крупнейшей мировой святыне Святыни Новую, Американский Капитолий, который теперь весь украшен образцами его творчества, от трамплея в коридорах Брумиди до карнизов на потолке в покоях вице-президента. Однако величайшим шедевром живописца принято считать огромную фреску на своде ротонды. Роберт Лэнгдон поднял глаза на великолепный потолок. Обычно ему нравилось наблюдать за реакцией студентов на дикованную роспись. Однако сегодня он чувствовал себя как в страшном сне, который только предстояло понять. Директор Сато стояла рядом, подбоченевшись, и хмуро разглядывала высокий свод. Ее, по-видимому, обуревали те же чувства, что и многих, кто впервые смотрел на картину в самом сердце Америки. Полная растерянность. «Вы не одиноки», — подумал Лэнгдон. Большинству людей апофеоз Вашингтона казался все более странным по мере того, как они присматривались к фреске. «На центральной панели изображен Джордж Вашингтон», пояснил Лэнгдон, указав на середину купола. «Как видите, ему прислуживают тринадцать дев, а он в белых одеждах возносится на облаке над простыми смертными. Это миг апофеоза, то есть превращение Вашингтона в бога. Сато и Андерсон промолчали. По периметру расположен ряд странных архаичного вида изображений. Древние боги сообщают нашим отцам-основателям передовые знания. Вот Минерва дарует вдохновение нашим величайшим изобретателям Бену Франклину, Роберту Фултону и Сэмюэлю Морзе. Лэнгдон показал на каждого пальцем. А здесь вулкан помогает нам построить паровой двигатель. Рядом Нептун показывает, как проложить трансатлантический телеграфный кабель. Здесь изображена Церера, богиня урожая плодородия. От ее имени происходит английская церел, злаки. Она выседает на механической жатке Маккормика. Изобретение этой машины позволило Америке стать мировым лидером в производстве пищевых продуктов. Словом, на этой фреске более чем открыто показано, как люди получают от богов великую мудрость. Лэнгдон посмотрел на Сато. Знание – сила, а правильное знание позволяет человеку творить чудеса и уподобиться богу. Сато перевела взгляд на профессора и задумчиво потерла щеку. Чтобы проложить телеграфный кабель, богом быть не нужно. В наше время нет, ответил Лэнгдон. Но зная, Джордж Вашингтон, что люди смогут говорить друг с другом через океаны, летать со скоростью звука и однажды ступят на Луну, он бы решил, что мы стали богами и умеем творить чудеса. Как писал футуролог и фантаст Артур Кларк, «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Сато в задумчивости поджала губы. Она взглянула на руку, затем подняла глаза к потолку. «Профессор, вам сказали, Питер укажет путь, верно?» «Да, мэм, но...» «Андерсон», — Сато отвернулась от Лэнгдона. «Можно взглянуть на фреску поближе?» Тот кивнул. «Да, по периметру свода установленные моски. Лэнгдон увидел прямо под фреской крошечные перила и похолодел. «Вовсе не обязательно туда подниматься». Лэнгдон уже бывал на этих мазках, когда приехал в Капитолий по приглашению одного сенатора и его жены. В тот день он чуть не упал в обморок от страха. Высота была головокружительная, а мазки ненадежные. «Не обязательно?» – вопросила Сато. «Профессор, наш преступник убежден, что в этом зале есть некий портал, способный сделать его богом». На потолке нарисован человек, превращающийся в бога. Именно на эту картину указывает кисть Питера Соломона. Вам не кажется, что все так и просит нас подняться к фреске? Вообще-то, вмешался Андерсон и поглядел наверх. Мало кому известно, но в куполе есть шестиугольный люк, который открывается как портал. Можно заглянуть в него и... Постойте, перебил его Лэнгдон. Вы не понимаете. Преступник имел в виду метафорический портал, которого не существует на самом деле. И фраза «Питер укажет путь» тоже насказательная. Этот жест, рука с вытянутыми указательным и большим пальцами, известный символ мистерии древности. Он встречается во многих произведениях искусства. К примеру, Его можно увидеть на трех самых известных зашифрованных картинах Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря», «Поклонение волхвов» и «Иоанн Креститель». Это символ мистической связи человека с Богом. Как внизу, так и наверху. Странные слова безумца начали обретать для Лэндона смысл. «Первый раз его вижу», — буркнула Сату. «Тогда хоть раз включите спортивный канал», — подумал Лэндон. Ему всегда было забавно видеть, как профессиональные спортсмены, благодаря Бога за тачдаун или хоумран, воздевают руку к небу. Интересно, многие ли из них догадываются, что это дохристианская традиция признания высшей мистической силы, которая на короткий миг превратила их в Бога, способного творить чудеса? Видите ли... — сказал Лэнгдон. До руки Питера в ротонде Капитолия была другая указывающая рука. Сата посмотрела на него, как на ненормального. — То есть? Лэнгдон кивнул на ее на ладонник. — Наберите в поисковике «Джордж Вашингтон Зевс». Сата с недоверчивым видом начала печатать. Андерсон с опаской подошел ближе и заглянул ей через плечо. Лэнгдон сказал. Раньше в ротонде стояла огромная статуя Джорджа Вашингтона, изображенного в виде бога. Он сидел в той же позе, что и Зевс в пантеоне. Грудь обнажена, в левой руке меч, а правая указывает вверх. Сата, по-видимому, нашла нужную картинку, потому что Андерсон потрясенно уставился на экран ее Блэкбери. «Погодите». «Это Джордж Вашингтон?» «Да», — кивнул Лэндон, — «в виде Зевса». «Смотрите, его правая рука в том же положении, что и рука мистера Соломона», — заметил Андерсон. «Я же говорил, это не случайно». Когда со статуей работы Горацио Гриноу впервые скинули покрывало, многие шутили, что Вашингтон тянется к небу в отчаянной попытке найти какую-нибудь одежду. Религиозные устои Америки со временем изменились. Шутливая критика перешла в нападки, и статуя в конце концов заперли в сарае Восточного сада. Теперь она нашла приют в Смитсоновском национальном музее американской истории, где у тех, кто видит статую, нет поводов принять ее за последнюю связующую нить со временами когда отец-основатель этой страны оберегал покой Капитолия подобно Богу, подобно Зевсу, стерегущему пантеон. Сата набрала чей-то номер. По-видимому, она решила, что сейчас самое время позвонить кому-то из своих людей. «Что-нибудь узнали?» — спросила она. «Понятно». Сата посмотрела на Лэнгдона, затем на руку. «Это точно?» Хорошо. «Спасибо». Она повесила трубку и повернулась к Лэндону. «Мои сотрудники изучили необходимую литературу и подтвердили существование так называемой «руки мистерий» с изображениями звезды, солнца, ключа, венца и фонаря на кончиках пальцев. Она действительно символизировала приглашение к познанию тайной мудрости. Я рад». «Зря радуетесь», — отрезала Сату. «Похоже, мы в тупике. Пока вы не перестанете скрывать от меня то, что знаете». «Мэм?» Сату подошла ближе. «Мы прошли полный круг, профессор Лэнгдон. Вы не сообщили мне ничего, что не смогли бы выяснить мои сотрудники. Поэтому я повторяю вопрос. «Зачем похититель заманил вас в Вашингтон?» «Что в вас такого особенного? Что известно только вам?» «Я же говорил», — сердито ответил Лэнгдон. «Понятия не имею, с какой стати этот полоумный решил, что у меня вообще есть какие-то сведения». Лэнгдона так и подмывало спросить, откуда Сата узнала о его приезде в Вашингтон, но это они тоже проходили. «Она не расколется». «Если бы я знал, что делать дальше, я бы сказал. Но я не знаю». По традиции руку мистерии протягивал ученику учитель. Затем ученик получал ряд указаний. Как добраться до храма, имя учителя, который обучит его, чему-то. Но преступник оставил нам только пять татуировок. «Не самое...» Лэнгдон резко умолк. Сата прищурилась. «Что такое?» Лэнгдон вновь бросил взгляд на руку. Пять татуировок. Теперь он понял, что, возможно, ошибался. «Профессор!» — не унималась Сато. Лэнгдон медленно приблизился к жуткому предмету на полу. «Питер укажет путь». Прежде мне приходило в голову, что похититель мог оставить в руке какую-нибудь вещь, карту, письмо или записку с адресом. «Нет», — сказал Андерсон. «Как видите, пальцы сжаты неплотно, и в ладони ничего нет». «Верно», — согласился Лэндон. «Но я подумал...» Он присел на корточки, стараясь заглянуть под пальцы. «Может, преступник писал не на бумаге?» «На коже?» — уточнил Андерсон. Лэнгдон кивнул. «Ну, есть там что-нибудь?» — нетерпеливо спросила Сато. Он нагнулся еще ниже. «Угол не тот. Я не могу». «Ох, да бросьте!» — воскликнула Сато, подходя ближе. «Отогните пальцы, и дело с концом!» Андерсон преградил ей путь. «Мэм, надо дождаться криминалистов, а уж тогда...» «Мне нужны ответы», — заявила Сато, подходя к руке. Она села на корточки и отодвинула Лэнгдона в сторону. Тот встал и с недоумением возрился на директора СБ. Сато вытащила из кармана ручку, осторожно вставила ее под сомкнутые пальцы и по очереди их разогнула. Теперь ладонь была видна целиком. Сато взглянула на Лэнгдона и ее тонкие губы тронула улыбка. Опять вы оказались правы, профессор.